Глава 14. «Люди Фордариана, да кто это такие?» Возмущенно поинтересовалась у мужа Карделия. «Я бегал от них несколько недель подряд, а видел только в зеркале заднего вида. Врага надо знать и так далее. Откуда он берет эти бесконечные толпы, все новых и новых громил?» «Бесконечные» — слишком сильно сказано, — чуть улыбнулся Эрил и набрал еще Жаркова. Они были, о чудо, наконец-то наедине, в простой квартирке, в каких жили в бункере старшие офицеры. Денщик принес им ужин и поставил поднос на стол. И Эйрил, к облегчению Корделии, отослал вечно маячившего поблизости исполнительного подчиненного со словами «Спасибо, Капрал, это все». Проглотив ложку Жаркова, Эрио продолжил. «Кто они такие? По большей части те солдаты, чей офицер принял сторону Фардариана, и кому не хватило духу, а в иных случаях и сообразительности, либо устроить ему несчастный случай в бою, либо дезертировать из своей части и явиться в другую». В них глубоко укоренился принцип повиновения и единства отряда. Во время учебы в них буквально вколачивали правила, когда дела плохи, держись своей части. И тот неприятный факт, что офицер ведет их к измене, заставляет цепляться за собратьев в еще сильнее. Кроме того, мрачно усмехнулся он, измена это будет лишь в том случае, если Фордариан проиграет. А он проигрывает? Пока я жив и у меня живой Грегор, Фордариан выиграть не может. Эйрил подкрепил свои слова уверенным кивком. Фардариан все это время приписывает мне те или иные преступления, какие только успевает изобрести. Самый неприятный из распущенных им слухов гласит, что я убил Грегора, добиваясь трона Империи для себя самого. Полагаю, это уловка с целью вынудить нас проговориться, где мы прячем Императора. Он знает, что Грегор не здесь, не со мною, иначе у Фардариана было бы слишком большое искушение подбросить сюда ядерный заряд. Корделия скривилась от отвращения. «Чего же он хочет? Захватить Грегора или убить его?» «Убить только в том случае, если не сможет захватить. Но я, когда придет время, предъявлю Грегора всей планете». «А почему не прямо сейчас?» Фаркосиган с усталым вздохом откинулся на стуле и отодвинул поднос, где в миске осталась пара кусочков рагу и раскрошенный хлеб. «Потому что сначала я хочу выяснить, какую часть Фардариановских сил удастся перетянуть на нашу сторону до развязки событий. Дезертировать ко мне. Нет, это не совсем верное слово. Скорее перейти». Я не хотел бы ознаменовать годовщину моего пребывания на посту регента четырьмя тысячами казней по приговору военного трибунала. Все нижние чины смогут получить безоговорочное помилование на том основании, что они были связаны присягой и вынуждены следовать за своими офицерами. Но мне хотелось бы спасти еще как можно больше командиров. Пятеро графов и Фордариан уже обречены, им надеяться не на что. Будь он проклят за то, что затеял. Чем же заняты сейчас войска Фордариана? Или у вас сидячая война?» Не совсем. Он впустую тратит свое и мое время, пытаясь занять несколько бесполезных опорных точек, вроде складов в Мариграде. Мы связали его этими сражениями, втянули в них и оттянули его силы. Командиры Фардариана заняты, их мысли отвлечены от вещей действительно важных, от сил космического базирования. Эх, был бы сейчас со мной Канзиан. Твоя разведка его еще не нашла? В Бароярском высшем командовании лишь двух человек Фаркосиган считал лучшими стратегами, чем он сам. И одним из этих двоих был вожделенный адмирал Канзиан. Он был признанным экспертом по операциям в дальнем космосе. Космофлот верил ему безоговорочно. Уж к его сапогам конского навоза не прилипло, как-то образно выразился Ку, рассмешив Корделию. Нет, но и у на его тоже нет. Он исчез. Дай боже, чтобы он не попал в какую-нибудь дурацкую уличную перестрелку и не лежал сейчас неопознанным в морге. Это было бы невосполнимой потерей. Может нам подняться на орбиту, чтобы склонить на нашу сторону космические войска? А почему, ты полагаешь, я прилагаю все силы, чтобы удержать базу Тейнери? Я обдумал все за и против варианта перенести мой полевой генштаб на борт корабля. И решил, что пока не стоит. Это может быть истолковано неверно, как первый шаг к бегству. Сбежать. Что за успокаивающая мысль? Далеко-далеко от всего этого безумия, пока оно не уменьшится до размера минутного репортажа в галактических видеоновостях. Но. Убежать от Эйрила? Он сидел на диванчике, глядя на остатки своего ужина и не видя их, а Корделия разглядывала его. Усталый, средних лет мужчина в зеленом мундире, не особо красивый, если бы не его проницательные серые глаза. Ум, поставленный на службу, непрекращающейся бесконечной войне, где агрессивностью движет страх, разжигаемый целой жизнью жуткого бароярского опыта. «Если ты хотела счастья, так влюбилась бы и связала себя с человеком счастливым, но нет, польстилась на захватывающую красоту боли. И будут двое едино плоть, как буквально воплотилось это древнее религиозное изречение. Комочек плоти, заключенный в маточный репликатор в тылу врага, связав их точно сиамских близнецов. И если малыш Майл умрет, не разорвутся ли узы? Как, как нам быть с тем, что у Фардаря на заложнике? Он вздохнул. Вот он, самый твердый орешек. Даже лишившись всего, чего мы и добиваемся шаг за шагом, Фардариан еще будет удерживать 20 наших графов и Карин, и семь сотен не столь важных персон. Таких, как Елена? Да, и сам город Фарбар-Султану, если уж на то пошло. Под конец он может пригрозить, что либо его выпускают с планеты, либо он разнесет атомной бомбой город. Я подумал, что можно было бы согласиться, а устранить его позже. Его нельзя отпустить безнаказанным, это было бы бесчестно по отношению ко всем, кто погиб потому, что сохранил мне верность. Какое возжигание успокоило бы их обманутые души? Нет. Мы планируем различные варианты спасательных вывозок, но ближе к концу. На тот момент, когда число переходящих на нашу сторону людей достигнет критического, и Фордариан ударится в настоящую панику. До тех пор мы ждем. В конце концов, я скорее пожертвую заложниками, чем дам Фордариану победить». Его невидящий взгляд был совсем сумрачным. «Даже Карин? Всеми заложниками. Даже самым крохотным?» «Даже Карин. Она фор, и она понимает». «Вот первейшее доказательство того, что я не фор», — мрачно заметила Корделия. «Не понимаю всего этого, изысканного безумия. По-моему, вам нужно лечить голову, всем до единого». Он чуть улыбнулся. Как думаешь, сможем мы уговорить колонию Бета прислать нам батальон психиатров в качестве гуманитарной помощи? А среди них того, с кем ты так повздорила напоследок?» Корделия фыркнула. Что ж, бароярской истории была присуща своего рода драматическая красота, абстрактно, на расстоянии, очарование страсти. Но крупным планом весь идиотизм происходящего делался очевидным, и картинка, как мозаика, распадалась на бессмысленные пятнышки. Корделия помедлила и все же спросила, «Мы ведем вокруг заложников какую-то игру?» Она сама не знала, хочется ли ей услышать ответ. Фаркосиган покачал головой. «Нет. Все эти недели я глядел в глаза мужчинам, чьи жены и дети остались в столице, и неизменно отвечал им на этот вопрос «нет». Он аккуратно положил нож с вилкой на поднос предназначенную ложбинку и задумчивым тоном добавил. «Они не видят всей картины в целом. На нынешний момент у нас не революция, а всего лишь дворцовый переворот». Население бездействует или скорее залегло на дно, не считая сведомителей. Фордариан обращает свои призывы к элите консерваторов, старым форам и военным. Считать он не умеет, даром, что предки были щитоводы. Мы принимаем новые технологии, и это значит, что с каждым выпуском из училища школ выходит все больше прогрессистов из простонародья. В будущем именно они составят большинство. Именно этому большинству я хочу дать способ отличать плохих парней от хороших, и не по цвету повязки на рукаве. — Убеждение силы куда могущественнее, чем подозревает Фордариан. — Что за древнеземной генерал говорил? Дух относится к телу, как три к одному. — А, Наполеон, точно. Жаль, что он не последовал своему же совету. А в этой войне я определяю соотношение, как пять к одному. — Но как насчет равновесия сил? Насчет этих самых тел? Фаркосиган пожал плечами. — И у меня, и у она есть доступ к оружию, способному выжить бароярдотла. Грубая сила ничего на самом деле не решает, но пока оружием управляют людские руки, законность моего положения дает мне огромное преимущество. Поэтому Фордариан пытаются пытается подорвать эту законность, обвиняя меня в якобы убийстве Грегора, и я намерен поймать его на этой ужи. Корделия вздрогнула. Да, не хотелось бы оказаться на его стороне. О, пара шансов на выигрыш у Фордариана еще есть. Все они подразумевают мою смерть. Без меня, как точки приложения сил, меня, единственного регента, освященного волей императора Изара, претензии Фордари, она будут не менее весомы, чем у любого другого. Если бы он убил меня и захватил Грегора, или наоборот, он мог бы упрочить тем самым свое положение. Вплоть до следующего переворота и бесконечной череды дальнейших восстаний и убийств из кровной мести. Он сощурился, точно эта мрачная картина, как живая встала у него перед глазами. Вот худший мой кошмар. Если мы проиграем, война не прекратится, пока не придет новый Дорко Фарбар Расправедливый и не положит конец новым кровавым столетиям. И бог знает, когда это случится. Если честно, человека такого масштаба я в своем поколении не вижу. «Зеркало погляди», — мрачно подумала Корделия.